Нарвет светкий померанец, либо сливу, надкусит, выбросит. «Герцар» и «Гросфюрст» и «Аллер-Руссер» «Зельбстерхальтер» Алексей Михайлович, прозванный русским и тишайшим,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 В запретные шахматы Алексей Михайлович воевал чуть ли не каждый день, для чего держал специального ученого шута Валтасара. Тот один не боялся великого государя обыгрывать, хоть и бывал за такую дерзость бит клетчатую доскою по темечку. Правда, бил царь по одышливости некрепко, крепко, а жалел побитого сильно и награждал и жаловал, так что в накладе Валтасар не оставался. Во внутренних царских покоях чудесно распевались сладкоголосые птицы, многоцветные попугаи кричали из клеток, кто божественное, кто и обидное. Непривычные, кто наверх впервые попадал, бывало пугались до полусмерти. Как выкрикнет хохластый краснозобый королу «С башку с плеч!», так человек за левую грудь и схватится. Еще в тронной зале близ царского места стояли два механических льва —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 Как-то на Большом Перу Корнелиус наблюдал, как царь великий князь подозвал к себе обер-камергера, по-русски постельничего, князя Скорятинского, якобы для особенной милости собственноручно напоить из кубка, а сам нарочно пронес вино мимо вытянутых губ, боярских уст, и давай лить Ренская вельможа на лысину и за шиворот».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 а ее величество ловила блох в густых волосах самодержца. Капитан подивился не самой ловле блох. Дело обычное, на дворцовых пирах все почесывались, и Алексей Михайлович не ленивий других. Один лишь капитан дворцовых мушкетеров, благодаря заветной коробочке под мышкой, стоял недвижно. Подивился европейскому платью. Когда рассказал об этом матфеевскому мажордому Ивану Артамоновичу, тот поведал, что царь Алексей с привычен к немецкой одежде, воспитатель боярин Морозов приучил. Русскую одежду тяжелую и неудобную государь не любит, но носит по обязанности, как подобает православному монарху. В домашности же без чужих глаз дает себе волю. А пять лет назад, когда ухаживал за будущей царицей, то и бороду сбрил, чтоб Наталье кирилл не угодить. Потом, правда, снова отрастил. Опять-таки из богобоязненности. От той же богобоязненности государь во все посты, а их на Руси великое множество, по понедельникам, средам и пятницам пищи буста не принимает. В церкви стоит по шесть часов на дню, кладя до полутора тысяч земных поклонов».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 восемнадцатилетняя Софья Алексеевна. Была она не такая, как другие царевны, что тайком через дверную щель или из-за решетки подглядывали за пирами и приемами, а смелая, с пытливым и ясным взглядом и на речь прямая, нестеснительная. Проверяя караулы вокруг каменного терема, где светелки царевен, капитан не раз видел, как Софья стоит у окна и смотрит не в землю, как положено русской благовоспитанной девице, а вверх в небо.